Глава 10. Тени облаков на шинь Высмотреть друга, я всхожу на вершину. Она знала его слишком хорошо, чтобы за безмятежным выражением лица безошибочно угадать кипящее внутри недовольство. Оно считывалось и в блеске прекрасных глаз Феникса, и в чуть более выразительной, чем обычно, полуулыбке. А еще Шишуй чувствовала на главе оселок кровь и пыталась угадать, кто способен ранить столь могущественного Асура. Нет, его ханьфу выглядела безупречно. Снежно белый белой шиньи на нежно-кремовой нижней рубашке, напоминающей топленое козье молоко а сверху мантия из лунного шелка, отливающая по всей глубине складок серебром. Под мантией виднелся широкий пояс, расшитый жемчугом из отдаленных морей, и такое же шиву. Шиву — поясное украшение, подвеска из драгоценных материалов. Но красота одеяний Хунся Ньюня не радовала Шишуй. Сегодня она кожей ощущала, как в горах надвигается ливень, а весь дворец продувается ветром. Зять не из тех небожителей, которые станут тратить чьё-то и свое время впустую. Надвигается ливень в горах, и весь терем дворец продувается ветром, то есть над кем-то сгустились тучи. Единственное, кого он мог баловать — Ансин. Однако ее дочь ушла на короткую медитацию в свои покои, и Шишуй не могла сказать, что сильно расстроена этим. Чем дальше супруга от выведенного из себя главы осело, тем лучше для всех. «Приветствую главу!» Шишуй присела в вежливом полупоклоне, сложив руки на левом бедре, как принято у знатных женщин из мира смертных. «Где Антин?» Настолько прямого вопроса Шишуй не ожидала. На мгновение, смутившись, она задержалась с ответом. «Неважно», — остановил ее коротким взмахом руки Хун «Я пришел по другому делу получается ее дочь только что сравнили с делами небесного города. Не слишком ли много он позволяет себе. рассерженный взгляд шишуй встретился с глазами хунсяьюня. Где-то там на самом донышке, как в чаше с вином мелькали странные отблески напоминающие молнии. Эти глаза, Одновременно прекрасный и ужасный в своей мистической глубине. Кто она такая, чтобы настолько вызывающе смотреть, на видевшего сотворение трех миров? Шишу и мимо воли потупилась, не выдержав силы чужого взгляда. Когда матушка собиралась сказать мне Слова, сорвавшиеся с уст Хунсяньюня, пугали еще больше. Вежливое обращение и легкий укор. Или же прямое обвинение в обмане? Ей не нужно ничего объяснять. Она поняла с полуслова. Глава осело говорит о том самом злополучном изменении во времени. Следовательно, не ошиблась. Он ранен. И его ханьфу на самом деле пропускает едва уловимый запах свежей крови. Потому что ее зять посмел нарушить волю трех чистых. Приблизился к оку бога. Он ни за что не пошел бы туда, если бы... Шишуй медленно опустилась на колени. Прошу главу оселок. Наказать эту недостойную. «Матушка, ты знала сама? Или тебе сказала Ансин?» «Я...» — Шишуй замялась, подбирая нужные слова. «Синер сказала мне, когда...» «Вернулась, сказала, чтобы предупредить о заговоре против осело «Выходит...» Матушка хотела присвоить всю славу себе. Усмешка не стала чуть шире, а по спине Шишуй словно зимней стужей повеяла. Стало совсем неуютно. Я бы не посмела! Сенар просила не тревожить главу. Вот как? Шишуй почудился легкий вздох. Но она не рискнула еще раз поднять глаза. Ей никогда не пришло бы в голову хоть в чем-то обмануть главу село. Однако Ансин умоляла не бередить старые раны. И она по мягкости характера решила уступить. И вот чем это все обернулось. Впрочем, кому она лжет? Она сама верила, что он никогда не вспомнит. Ведь око Бога меняет время таким образом, чтобы никто из непосвященных ничего не заподозрил об этом изменении. «Матушка, почему, — говоришь, — ты, — стыдно мне? И почему ты не бережешь мою супругу? Не бережет?» Да она готова собственную голову положить в пасть игру, лишь бы Ансин больше не испытала того кошмара, который случился с ней в будущем. Шишуй, наконец, оторвала взгляд от мраморных плит, выстилающих садовую дорожку. Я должна доложить главе. Лис, пленённый стражей небесного города, Умер во дворце наказаний. Мне уже доложили. Довольно холодно, произнес Хун Сяньюнь. Мой клан и здесь допустил ошибку. Но я говорил вовсе не Алисе. Матушка должна понимать это. Если глава говорит о Синер, о супруге Ань, то я должна признать, Из меня получилась плохая мать. Эта небожительница достойна всякого порицания. Я не только не защитила свою дочь. Шишуй сделала паузу, добавляя про себя. От себя в будущем. Но и проглядела, как хранительница, изменения времен. «Как же так, матушка?» Было совершенно непонятно, о чем спрашивает Хун Сяньюнь. Об оплошности, как хранительницы Ока Бога? Или же о страданиях Ансин от несправедливого отношения? Шишуй понимала, насколько жалки все оправдания. Происходящее в семье Ань походила на заговор ничуть не меньше поступков дяди нефритового императора. И неизвестно, что подумал глава село, а самой Ансин. Может быть, он увидел в ее поступке злой умысел? Я еще не сделал ничего предосудительного. С некоторым раздражением заметил Хун Сянь Юнь. А матушка так сильно опасается меня и... осуждает. А между тем, я всего лишь разделил постель с ее любимой дочерью. Разве так не поступает любой женатый мужчина? Да, он прав. Невозможно осуждать за то, чего другой не совершал. Но как забыть показанное оком Бога? Хунсяньюнь. Он был так жесток с ее девочкой. Уважаемый глава! Я клянусь своим бессмертием. Синер не желала вредить тебе. Ты... ты впал в безумие. Залил кровью весь небесный город. Матушка, не стоит больше волноваться. Хунцянью неожиданно поднял шишу с колен, заглянув ей прямо в глаза. И от этого взгляда становилось дурно. Настолько тот был пронзителен. Чего же хочет глава? Я не стану просить много. Пусть моя супруга будет как можно дальше от всех дел небесного города. Хунсянью нептекаемо назвал гадкие замыслы Юй Цзэмина по свержению племянника — Неприметным словом «дела». Шишуй горько улыбнулась. Даже оставшись наедине, они не могут или не хотят называть вещи своими именами. Заговор. Это определенно заговор, а не прогулка под цветущими хайтанами. И он мерзок в глазах трёх чистых. Хорошо. Ведь Ансин — также моя дочь, а не только твоя супруга, — пообещала Шишуй. Но пусть и сам глава проявит твердость. Хун промолчал. Отпустив руку Шишуй, Он некоторое время наблюдал за осыпающимся цветом хайтанов, дремавших у небольшого пруда. Генерал Ань присматривал за императорской библиотекой. Наконец произнес он, глянув на шишуй. Пока я был на медитации, что-то изменилось? Докладываю главе. В библиотеку входил ее смотритель. Задержался внутри не дольше одного к. к. 15 минут. Это все? После генерала Ань видел его у бога судьбы. Хм. Неопределенно отозвался Хун Сянь Юнь. Тогда передай супругу, когда вернется, чтобы со смотрителя Чаньяни не спускали глаз. «Хорошо, глава, я передам». Шишуй кивнула. «Будут ли другие распоряжения?» «Скажи, матушка, есть ли особенности, при которых око Бога может действовать без ключей?» От вопроса главы о село в груди Шишуй тревожно сжалось сердце. «Она уже думала об этом». И полученный ответ ей совсем не нравился. Если ключи трех миров в руках недостойного, как тогда хранить артефакт на горе Шенжиянь? Не станет ли барьер его защищающий праздничными лентами на дереве влюбленных, ничего не значащими для серьезной битвы? Как хранительница, я ничего не знаю об этом. Око Бога не действует без ключей. Верно? Зачем ты уточнил, Хунся Ньюнь? Да, глава. На безупречно спокойном лице зятя отразилось мимолетное волнение. Так тень от маленького облачка, гонимого ветром, случайно задевает неподвижную гладь пруда и быстро уносится прочь, не оставляя следа. Шишуй знала, о чем он думает. И от этого становилось еще неспокойнее. Чтобы Антин могла задействовать Ока Бога, некто воспользовался ключами трех миров. Очень умело и своевременно воспользовался, не оставив никаких следов. Но кто это был? Допустивший ошибку враг — или пожелавший остаться в тени верный союзник? От ответа на простой вопрос безо всякого преувеличения зависело многое, включая мирную жизнь сотен небожителей девяти сфер и семейное счастье, ее упрямый синер. Дворец юньцы никогда не спал, Это место, в котором рождались и завершались человеческие судьбы, наполняло вечная суета. Младшие прислужники раскладывали запечатанные свитки по бесчисленным полкам, заполняли новые, составляли планы для земных испытаний небожителей, пили травяные или цветочные чаи и все время гомонили, словно стайка голодных воробьев. Чейн-Джекай, совершенный владыка дворца юньцы, Долго не мог привыкнуть к такой жизни. Он выбирал самые отдаленные комнаты и тихие углы, притворялся занятым чтением, уходил на короткие медитации. Но его неизменно находили, чтобы сообщить нечто важное. А поскольку важной здесь считалась любая мелочь, вроде упавшей книги судьбы, о покое оставалось только мечтать. Ещё хуже было осознавать, Насколько безнадежно он не принадлежит новой реальности. Тихая многотысячелетняя жизнь, уединение на горе Шинджи в качестве слепца и совершенствующегося, озабоченного Вторым Вознесением, совсем не походила на существование хозяина Юньцы. Да, он не мог назвать эту суету полноценной жизнью, так как жизнь для него — Беспрестанное погружение внутрь собственного сердца и контроль всех желаний. Единственная радость нынешнего положения — все изменилось в лучшую сторону. Пусть он не спас брата, отдав осколок Бога, достойной небесной деве, способной пожертвовать чем-то ценным ради других. Бывший бог судьбы, по-прежнему оставался в изгнании. чен -кай занял место Чен-Синьюа на правах его помощника. Но зато удалось предотвратить бесконечное кровопролитие на девяти сферах. Сейчас в небесном городе царил покой, как и подобает в мире бессмертных. Но Ченджикай не обманывался внешней гармонией, Под красивой оберткой из приветливых улыбок, тихой речи и невинно белого лунного шелка скрывалась гниля. Она никуда не делась, просто притаилась в тени, как холодная инь, вечно противостоящая солнечной энергии Яна. В этой реальности он не обнаружил важную фигуру, ответственную в далеком будущем за многие преступления. Не было цай Джианя, небожителя обманом, занявшего место хозяина дворца Юньцы, коварного бессмертного, в прямом смысле приложившего руку к потере лица Чэнь Синьюэ. Из-за него брат подвергся обвинениям в безумии и претерпел позорное изгнание в мир смертных. Чейнджикайу становилось больно всякий раз, когда вспоминал об этом. Однако искать брата среди людей он не спешил. На небесах остался еще один предатель, дядя нефритового императора, уважаемый Юидзимин, Как глубоководная рыбина, тот избежал острого крючка и сетей, опустившись на самое дно. Небесный Государь позволил улизнуть тому, кто готов покуситься на его изначальный дух и высокий небесный трон. Разве это решение не ошибочно? Слабость нефритового императора — вот то, что не позволяло Ченджакаю чувствовать себя в безопасности. Если правитель мягок в принимаемых решениях и благосклонен к родственникам, закрывая глаза на все их грехи, пользы от такого правления ожидать не приходится. А еще в последние дни его тревожило стойкое предчувствие беды. Как затворник, проведший многие тысячелетия рядом с оком Бога, Чэнь Кай знал, Время во многом похоже на красную нить судьбы, связывающую родственные души. Такая нить не может разорваться, лишь запутаться, затрудняя сближение. Так точное время, словно полноводная река, она устремляется к старому руслу, стоит плотине ослабнуть чэнь не представлял настолько прочных плотин в трех мирах, что способны удержать время. Когда он отдавал осколок артефакта в руки Ансин, тогда носящий имя люин владыки стража и хозяйки дворца Дафэн, он уже знал, ее жертва будет принята, но обуздать время никому не под силу. Он, считающий себя одним из благородных бессмертных небесного города, если не солгал напрямую, то утаил правду, что можно приравнять к злонамеренной лжи. Вина за то необходимое, но по своей сути постыдное решение лежала до сих пор на сердце, чернила душу и угнетала изначальный дух. Три чистых не уничтожили его в будущем вместе с горой Шейнжиянь и девятью сферами, но и не одарили желанным вознесением на Саньцин. Он жаждал умереть или вознестись, но не получил ни одного, ни другого. И чем больше задумывался над решением трех чистых, тем явственнее видел истину. Его путь здесь еще не завершен. По милости высших ему дарована возможность исправить все ошибки и стереть грехи, сковывающие изначальный дух, в том числе обуздав главного заговорщика небесного города. Чансянь вошел незаметно, сухонький силуэт проступил в вечернем воздухе словно призрачное видение, заставив отложить свиток в сторону. Смотритель императорской библиотеки был стар, как три мира. Неудивительно, что он мастерски разрывал пространство, перемещаясь по небесному городу. Однако это не может не пугать. Незаурядные духовные способности Ченджикая бессильны перед умениями какого-то смотрителя. «Разве это не странно, признавать собственную слабость перед тем, кто считается от тебя ниже в небесной иерархии?» «Приветствую совершенного владыку», вежливо кивнул смотритель императорской библиотеки. «Все случилось, как владыка и предполагал». «Он заинтересовался ключами трех миров!» Ченджика аккуратно свернул чужую книгу судьбы, которую проверял, уединившись в боковом кабинете. «Присматривай за ним для меня». «Тогда я откланиваюсь». Силуэт, выделяющийся на фоне косых солнечных лучей, пробившихся сквозь приоткрытое окно, Исчез. Чань-сянь перенесся в другое место. О чань задумался. Если удастся выманить снулую рыбину со дна, можно считать себя победителем. На этот раз он не позволит юй земину избежать наказания. Главное, чтобы девочка не стала грубо вмешиваться в чужие судьбы, Он уже слышал, что молодая супруга бога войны интересовалась небожителями, проходящими земное испытание. А искать она могла только бывшую управляющую дворца Дафен и своего первого ученика. Успех соком бога вскружил голову ныне юной и неопытной дочери генерала Ань. Дал почувствовать себя всемогущей, А такое состояние требует жесточайшего контроля любых эмоций. Чинджика не был уверен, что она справится. Ведь ценный опыт и все духовные силы хозяйки дворца Дафен остались в далеком будущем.